«Да вам дай волю, так все порядочные мужчины юга были бы уже в могиле. А вот если бы им дать волю, я думаю, такие, как Эшли, сами предпочли бы лечь в могилу. Могилу с чистеньким надгробием, гласящим «Здесь покоится солдат конфедерации, отдавший жизнь ради юга». Или что-то в этом духе. «Не понимаю, почему». А вы вообще ничего не понимаете, если не написать это оршиными буквами и не подсунуть вам под нос, не так ли? Если бы они умерли, все их мучения были бы уже позади, и им не пришлось бы сталкиваться с неразрешимыми трудностями. А их семьи намного поколений вперед могли бы ими гордиться. Я слыхал, что мертвые счастливы. Как вы думаете? «Эшли Уилкс счастлив?» «Ну, разумеется», – начала была Скарлетт, но вспомнила, какое выражение глаз было в последнее время у Эшли, и замолчала. «Счастлив ли он? Ах Хью Элсинг или доктор Мид? Думаете, они намного счастливее моего или вашего отца?» Ну, конечно, они могли бы быть счастливее, если бы не потеряли все свои деньги. Райт рассмеялся. Дело не в потере денег, моя кошечка. Говорю же вам. Дело в том, что они лишились своего мира. Того мира, в котором выросли. Теперь они уподобились рыбе, вытащенной из воды, или кошкам, у которых отросли крылья. Они были воспитаны в определенном духе, чтобы выполнять определенные обязанности, занять определенное место в обществе. Но этот дух, эти обязанности, это место. Да, да и само общество исчезли, когда генерал Ли прибыл в Апоматокс. Скарлетт, ну не смотрите на меня с таким глупым видом. Что теперь прикажете делать Эшли Уилксу, когда его дом сгорел? Плантация ушла за неуплату налогов, а цена благородным джентльменам грош за дюжину. Умеет он работать головой или руками? Бьюсь об заклад с его появлением на лесопилке. Вы уже потеряли немало денег. Ничего подобного. Приятно слышать. С вашего позволения, могу я заглянуть в ваши бухгалтерские книги как-нибудь воскресным вечером, В удобное для вас время. Вы можете убираться к черту в любое удобное время, хоть прямо сейчас. Мне все равно. Черт, я уже был моя кошечка. И он довольно скучный тип. Больше я к нему не ногой. Даже ради вас. Вы взяли у меня деньги, когда отчаянно нуждались в них, и пустили их в ход. Был у нас уговор, как эти деньги использовать, и вы этот уговор нарушили. Просто помните, моя милая, маленькая плутовка, придет день, когда вам захочется занять у меня еще денег. Вам захочется получить у меня суду под невероятно низкий процент, чтобы открыть еще одну лезопилку, подкупить еще пару мулов или построить еще несколько салонов. «И запомните, моих денег вам больше не видать!» «Если мне понадобятся деньги, я возьму суду в банке не беспокойтесь!» Холодно ответила Скарлетт, хотя ее грудь бурно вздымалась от ярости. «Правда? Что ж, попробуйте. Значительная доля акций местного банка принадлежит мне». «Да?» Да, у меня есть свой интерес и в честном бизнесе. Есть и другие банки, сколько угодно. И я сделаю все, чтобы вы прошли через ад, но не получили у них ни цента. Если вам понадобятся деньги, можете обратиться к ростовщикам с акваряжником. Я пойду к ним с превеликим удовольствием. Пойдете непременно, но без всякого удовольствия, когда узнаете, каковы их процентные ставки. В деловом мире, красавица моя, дорого штрафуют за нечестную игру. Вам следовало играть со мной честно. А вы человек благородный, не так ли? Какой богатый, такой могущественный, а срываете зло на тех, Кто слабее вас На Эшли и на мне Не равняйте себя с ним Вы не слабые Вас ничто не сможет сломить А вот он уничтожен И ему никогда не подняться Если только кто-то сильный Не подтолкнет его Не поведет за собой Защищая и направляя И так всю жизнь Я не желаю, чтобы мои деньги шли на поддержку такого человека, как он. Вы же не отказали в помощи мне, когда я нуждалась, и ради вас стоило рискнуть. Да и риск-то был невелик, дорогая моя. Почему? Да потому что вы не сели на шею своим родственникам-мужчинам с плачем по добрым старым временам. Вы врезались в самую гущу жизни, расталкивая всех локтями. Ваше нынешнее состояние надежно основано на деньгах, украденных из кошелька убитого Янки, а также на деньгах, украденных у конфедерации. На вашем счету убийство, омыкание жениха, попытка совершить прелюбодеяние, обман, мелкое жульничество – и разного рода махинации, которые лучше не вытаскивать на свет Божий. Все эти поступки достойны восхищения. Они доказывают, что вы энергичная и решительная особа, которой можно доверить деньги без особого риска. Помощь тем, кто способен помочь себе сам, я считаю занятием чрезвычайно увлекательным. Я не моргнув глазом, «Одолжил бы десять тысяч долларов миссис Мэри Озер этой римской матроне». И даже без расписки она начала с корзины пирожков. А посмотрите на нее сейчас. В пекарне занята с полдюжины рабочих. Старый дед просто счастлив, управляя фургоном с пирогами. А ленивый маленький Креол трудится, не покладая рук, и радуется этому». Или взять денягу э, Томми Уилберна от самого-то осталось полчеловека, а работает за двоих, причем отлично работает. Или, к примеру, нет, хватит, не стану вам надоедать. Вы мне уже надоели, до смерти надоели. Холодно сказала Скарлетт, надеясь досадить ему и отвлечь от чреватого постоянными неприятностями разговора об Эшли. Но Рэд лишь рассмеялся и не принял вызов. «Таким людям, безусловно, стоит помогать. Но помогать Эшли Уилксу, дудки такие как он, не имеют ни ценности, ни пользы в нашем перевернутом с ног на голову мире». В любой смене жизненного уклада, подобные ему, вымирают первыми. Они не заслуживают иной доли, потому что не хотят бороться, да и не умеют. Не он первый, не он последний. Мир меняется далеко не в первый раз. Так было раньше, так будет и впредь. Когда такое случается, каждый теряет все, и все оказываются в равном положении. Все начинают с пустого места, не имея ничего, кроме остроты ума и сил рук. Но такие, как Эшли, обделены умом и силой. А если и не обделены, то стыдятся ими пользоваться. Они тонут, и я скажу, туда им и дорога. Это закон природы. Мир без них становится только лучше». Но всегда находится кучка таких, кому все же удается выжить. И спустя какое-то время, глядишь, они снова там, где были до того, как мир перевернулся. Но ведь вы и сами были бедны. Ведь вы только что сказали, что отец выгнал вас без гроша в кармане. В ярости воскликнула Скарлетт. Уж кто-кто! А вы-то могли бы понять Эшли и посочувствовать ему? «Я его понимаю», – ответил Рэд. «Но будь я проклят, если буду ему сочувствовать». После капитуляции он был в куда более выгодном положении, чем я, когда меня выгнали из дома. О всяком случае, его приютили друзья. А я был изгоем, как библейский Измаил. И чего добился Эшли? «Как?» «Как вы можете сравнивать его с собой? Вы – самонадельный, самодовольный! Слава Богу, он не похож на вас! Он никогда не стал бы пачкать руки, делая грязные деньги вместе с квояжниками, прихлебателями и янки. Он – человек щепетильный и честный!» «Но не настолько щепетильный и честный, чтобы побрезговать!» помощью и деньгами женщины. А что ему еще оставалось? А мне-то откуда знать? Я отвечаю лишь за себя. Знаю, как я сам поступил когда-то и как поступаю сейчас. Знаю, как поступили другие. В крушении цивилизации мы усмотрели для себя возможности и использовали ее. Кто-то честно, кто-то не очень. Но мы и сейчас продолжаем использовать то, что нам дано, до отказа. А такие, как Эшли, в тех же условиях не воспользовались предоставленной им возможностью. и не хватает ума Скарлетт. А выживание достойны только умные. Скарлетт его уже почти не слушала. Ей, наконец-то, ясно вспомнилось то, что дразнило и ускользало, когда он только начал говорить. Вспомнился холодный ветер, гуляющий по саду Тары, и Эшли, стоявший возле груды Колев. Он смотрел поверх ее головы, куда-то вдаль. Что же он тогда сказал? Он произнес какое-то смешное иностранное слово, похожее на ругательство, и что-то говорила конца конце света. В тот раз она так и не поняла, что он имел в виду, но теперь в голове у нее зародилась смутная догадка, принесшая с собой мучительное ощущение усталости и боли. Вот и Эшли говорил... «Что именно?» «Однажды в Таре он говорил что-то такое про гибель богов, про конец света и всякие такие глупости». «А, -а, -а понятно. Готтердамарунг!» В глазах Рэта загорелся жадный интерес. «Что еще он говорил?» «Я точно не помню. Я особенно не прислушивалась, но...» Ах, да, что-то о том, что сильные выживают, а слабые отсеиваются. Стало быть, он знает. Значит, ему еще тяжелее. Большинство из них не знает и никогда не поймет. Они до конца дней своих будут недоумевать, куда ушло очарование прежней жизни. Они будут страдать в гордом молчании и в полном неведении. Но Эшли все понимает. Он-то знает, что попадет в отсев. Нет, не попадет. Ни за что, пока я жива. Рать спокойно обратил к ней ничего не выражающее лицо. Скажите, Скарлет, как вам удалось получить его согласие на приезд в Атланту и работу на лесопилке? Он сильно сопротивлялся? Она, мгновенно, вспомнила о сцене с Эшли после похорон Джеральда и торопливо прогнала ее из головы. «Конечно, нет!» – возмутилась она. «Когда я объяснила, что мне требуется его помощь, потому что я не могу доверять прохвосту управляющему лесопилкой, а Фрэнк слишком занят и не может мне помочь. А я тогда уже была... Ну, словом, у меня уже была Элла Ларина». Он с радостью согласился помочь мне. А прелести материнства, оказывается, можно использовать столком. Да, ловко вам удалось его подцепить со всеми потрохами. Хм, бедняга! Теперь он прикован к вам словом чести не хуже, чем ваши каторжники своими цепями. Желаю счастья вам обоим.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 Она уже некоторое время подумывала о том, чтобы занять у Рета еще денег на покупку участка в центре города, чтобы устроить там склад лесоматериалов. «Я и без ваших денег прекрасно обойдусь», – вспыхнула она. «У меня прекрасный доход с лесопилки Джонни Геллера. Я получаю просто уйму денег с тех пор, как не нанимаю вольных негров». А кроме того, мне идут проценты с денег, которые я даю под залог. И лавка стала процветать с тех пор, как мы начали торговать с неграми. Хм, да, я наслышан. Ловкое бестие обирать сирых и убогих вдов и сирот. Уж если вам пришла охота грабить скармит, почему бы не грабить богатых и сильных, пощадив бедных и слабых? Это считается хорошим тоном еще со времен Робин Гуда. Да потому, отрезала Скарлет, что проще и безопаснее грабить, как вы это называете, бедных. Плечи у него затряслись от беззвучного смеха. А вы, оказывается, порядочная дрянь Скарлет. Дрянь. Странно, как больно ранит это слово никакая не дрянь!» – запальчиво сказала она себе. «Во всяком случае, она не собиралась становиться дрянью. Она хотела быть благородной леди». На краткий миг ее мысли стремительно унеслись в прошлое. Она вспомнила свою мать, услыхала волнующий шорох юбок, слабый запах вербены, увидела ее изящные ручки, всегда неутомимые в работе, готовые прийти на помощь другим. Ее мать всегда была окружена любовью, почитанием, восхищением. от таких воспоминаний у Скарлетт вдруг стало тошно на душе. Если... «Вы хотите меня разослить?» «Устало, — проговорила Скарлетт, — у вас ничего не выйдет. Я знаю, я не так щепетильно, как следовало бы по нынешним временам, не так добра и не так мила, как требует мое воспитание, но я ничего не могу с этим поделать, Рэд, честное слово, не могу» что еще мне остается делать? Что стало бы со мной, Уэйдом, Тарой, со всеми нами будь я вежливой, когда в Тару вломился тот Янки? Мне следовало? Нет, я и думать об этом не хочу. А когда Джонас Уилкерсон хотел захватить мой родной дом, представьте, что бы вышло, если бы я проявила... Деликодушие и щепетильность, Где бы мы все были сейчас, Если бы я была добродушной простушкой И не точила Фрэнка из-за старых долгов, Мы бы... Да что там говорить, Может, я и дрянь, Рет, Но я не собираюсь быть такой всегда, Просто все эти последние годы, И даже сейчас. Разве я могла поступить иначе? Что еще мне оставалось делать? У меня было такое чувство, словно я пытаюсь удержать на веслах шторм тяжелую нагруженную лодку. Мне столько сил уходило только на то, чтобы остаться на плаву, что я и думать не могла о всяких пустяках, без которых свободно могла обойтись, без хороших манер и всего такого прочего. Я страшно боялась, что моя лодка потонет и выбросила за борт все, без чего могла обойтись. Гордость, честь, правдивость, добродетели, великодушие, перечислил он бархатным голосом. Вы правы, Скарлетт. Когда судно идет ко дну, все это становится балластом. «Но глянитесь на ваших друзей. Они или приводят свои лодки к берегу в целости и сохранности, или идут ко дну с гордо поднятым флагом». «Кучка идиотов!» – отмахнулась Карлет. «Всему свое время. Как только заработаю много денег, я тоже буду соблюдать приличие. За мной дело не станет». Тогда я смогу позволить себе быть леди».